Голова двадцать первая. Тринадцатый. Удар. И еще удар. У ворот. Блок. Противник был невероятно силен. Я не мог рассмотреть его. Шлем с бармицей закрывал лицо. Сначала он не давал посмотреть меру, выставляя агрессивную защиту. Но когда я вступил в бой, то понял. Этот человек — мастер четвертый перст. И владелен копьём действительно мастерски, не прощал мне ни единой ошибки, заставляя работать на пределе. Мы так обменивались ударами: земная волна, каменное жало. Я открывал прогалы в песке и схлопывал их, он делал то же самое. Я покрывался каменной рубашкой, и он тоже. Хали помогала мне подхватить пыль, закрывая поле боя вихрем. Противник делал так же. Биться в песчаной буре было сложно, но в какой-то момент Мне показалось, что я наметил слабое место. Противник владел всеми четырьмя стихиями, но всё равно мало использовал магию, всё больше полагаясь на технику. Значит, если сконцентрироваться на стихии земли и попробовать выложиться на полную за несколько секунд, то может получиться. Накопив энергию, я кинулся вперёд, создавая упругие песочные струи, одновременно толкая равновесие противника, заставляя его отступиться, набирая спираль Выкидываю руку с камнем шалом. Вокруг меня тоже разлетаются песчаные пики, сбивая с курса, я отступаюсь, пытаясь поймать равновесие. В пыльной стене я вижу блеск вражеского наконечника. В какой-то момент я осознаю, что наша копья, вонзаются встрями точно друг в друга. Это невозможно, но вспышка, взрыв. Непреодолимая сила отбрасывает меня на несколько метров. Я перекатываюсь, скакиваю. Марк, я не понимаю. С противником что-то не так, сказала Хали, которая всё это время боялась помешать мне. Я встал, тряхнул головой. Пыль потихоньку оседала, и я заметил, что противник тоже трясёт головой, поправляя шлем. Диму досталось не меньше, чем мне. Он отвёл копье в сторону, готовясь к новой атаке, и я едва не чертыхнулся. Только что я собирался сделать то же самое. Тогда я перехватил древко двумя руками и мельком глянул на свой наконечник. На самом его конце красовалась глубокая зарубина, делавшая острё похожим на двузубую вилку. "Кто ты?" крикнул я. Противник молчал, лишь сделал шаг ко мне. Непроизвольно коснулся груди, талисман рычка дрогнул, будто потянулся к врагу. Противник тоже коснулся нагрудника. На нём был чешуйчатый доспех с наплывающими друг на друга пластинками. Ещё такой, какой был на мне во время службы в караване купца Дидрича, «Мне страшно, Марк. Я впервые встречаю что-то настолько мне незнакомое», — пожаловалась Халли. Ей незнакомо, а уж мне-то. У меня возникло острое чувство дежавю, когда враг пошел полукругом вокруг меня. Эта поза, взгляд, манера двигаться. Я почувствовал его земной сканер. Он крутанул им по широкому кругу, сузив до тонкого луча, как... как радар. Кажется, он мазнул по моему разуму. Я почувствовал коготки чужой воли. только пугающе знакомый. Марк? прошептал я. Что? Халяс плеснулась в душе. Марк! крикнул я уже во всё горло. Противник остановился, не понимающе склонил голову. Я поднял копьё, потом упор его древком в песок и показал противнику средний палец. Обычное земное факио. Надо было видеть удивление незнакомца. Он отстегнул бармицу открывая лицо. «Обрядовая чернь?» — послышался вопрос. «Я бы выглядел так, если бы... Да я выгляжу точно так же, только борода у него подлиннее». «Нет!» — ответил я. «Тогда кто ты?» — прозвучал еще вопрос от другого Марка. «Полагаю, что я... Это ты?» «Открой меру!» Я на миг позволил ему посмотреть мой стержень духа полностью, даже тень Абсолюта не старался скрывать. Похож, усмехнулся другой. Ещё больше это похоже на проделки Тенебры или Целесты. Я снова отряхнул головой. Погоди, я поднял руку. Кто ты, расскажи, как ты здесь оказался? Думаешь, что это рассказывать каждому встречному? Абсолют предупреждал, что Инфернор полон захватчиков. Он осторожно сделал несколько шагов вперёд, но копье держал наготове. Я не буду нападать, ответил я. и отпустил свое копье. Оно мягко бухнулось на песок. Доли секунды, и противник кинулся в атаку. Время растянулось, и я четко увидел молниеносное движение другого Марка ко мне и необычно яркую траекторию смерти сквозь мое тело. Он был невероятно быстр, и острие копья неотвратимо летело в мой нагрудник. Каменное жало даже не заметит литого диска, пробьет насквозь. «Марк!» — закричала Халли. Ещё какая-то миллисекунда, и я уже не смогу ничего сделать. Даже сдвинуться ради вариантов, которые видит Волкий. Моё решение, и я стою неподвижен. Копьё щетимо толкает в литой диск, кожа ощущает давление проминаемого металла. Другой марк остановил удар, уже проколов кожу. Вокруг нас взметнулась пыль, рассеивая энергию удара в пространстве. Почему не бьёшь, и дерьмону лячя? Процедил он сквозь зубы. не понимающе глядя на меня. Хочу поговорить? Спокойно ответил я, хотя внутри всё просто колохалось от паники. Вот же нахрен, я чуть не сдох сейчас. О чём мну лячу твою меру? Я Марк. Тут я на Прексе, пытаюсь вспомнить фамилию. Как же у меня там было? Вспомнить не удалось, и я продолжил. Меня сюда послал Абсолют, чтобы защитить тринацтво. Я был телохранителем, потерял семью, Жена и дочь. По-моему, неуверенно сказал я. По-твоему? с недоверием переспросил другой Марк. Разве у тебя нет проблем? Ну, с памятью. Тот усмехнулся. Я частица абсолюта. У меня есть иммунитет от влияния нулевого мира. Чуть не повергнувшись от этого заявления, я переспросил. Тогда кто ты? Марк Селизов. Прибыл в Инферюр защитить тринадцатого. У меня сделка с Абсолютом. Я выполняю свою часть и возвращаю жену и дочь. Слизов хали нырнула в память. Марк, кажется, это твоя фамилия. Лизанутое царство. А ведь так я назвал свою семью. Лиза, маленькая Эльза. Память обрушилась на меня нескончаемым потоком, а одновременно полная нестыковка с происходящим заставила меня сесть на колено. Я коснулся песка, Инфериор сразу же отозвался, насыщая энергией. «О, тебе это тоже помогает?» — спросил двойник. Я сдержанно кивнул. «Да что тут происходит? Откуда этот другой Марк? Из параллельной вселенной?» «Говоришь, сделка с Абсолютом?» — спросил я. «Да, я умирал». Он заговорил со мной, и я ответил «да». А вот я не ответил. Промелькнула у меня мысль. «Вот она, первая нестыковка». Существуют ли параллельные миры? Марк, я никогда не слышал о таком. Твой мир единственный в своём роде. Я слышу в тебе ангела, хмыкнув, сказал другой Марк. Ты знаешь, что небо и бездна это паразиты, присосавшиеся к инферу. Что за ересь он несёт? возмутилась Хэли. Подожди. Я на всякий случай сделал шаг назад. А ты 13-го нашёл? Я в его теле. 13-й. Это проповедник перед. Уверенно кивнул собеседник. У меня вырвался вздох удивления. Тот самый ноль? Даже Халя удивилась. Этот проповедник должен был стать тринадцатым просветлённым, самым сильным в истории Инфериура. Он обнулит се приората и, скорее всего, переродится в абсолюта, продолжал Марк. Но кто-то очень желающий эту силу, разгадал, где появится просветлённый. И снова меня огоршила новость. Вот же Твою-то нулячью меру, Перет!» Я сразу вспомнил себя распятым на столбе. В какой момент должно было прийти просветление? В момент смерти нуля от жажды? Или от топора Скорпиона? Небо попыталось уничтожить Перета. Сначала руками ста, и потом руками ангелов. Другой Марк улыбнулся. Но я не позволил. Ушел от всех и увел проповедника. Тринадцатый. А как же Каэль? Каэль? Божество? Марк пожал плечами. Это один из богов с неба. Он за одно с Еретиками? Откуда ты всё это знаешь? Я же говорил, сделка с Абсолютом. Он меня информировал обо всём. Я увёл Скорпионов из-под удара, получил от них в дар технику копья, спас последнего белого волка. Талисман рычка дёрнулся, только как-то неясно. Что волчонок хочет мне сказать? Это что, хорошая частица Абсолюта, достигшая большего? Или что это очередная иллюзия Вадона или Эзекаила? У меня стало все плыть перед глазами». А другой Марк продолжал говорить о том, что смог сохранить стаю кабанов и скорпионов, заключил между ними мир, пусть и шаткий, что он выяснил про козни Грея, в Вольфграде обнаружил демона под его особняком и остановил ересь бездны на корню. «Демона?» Я вспомнил все то, что произошло со мной тогда. «Да. Собрав отряд зверей...» Мы смогли его убить, и лунный свет был рад наградить достойного примала. Они убили Биляра? Халли была поражена. Впрочем, она сразу же добавила, что, возможно, всего месяц назад хотела бы того же, чтобы все демоны умерли. Этот Марк также освободил множество нулей на арабской стройке под лазурным городом, отправив их в проклятые горы к тамошнему коммунисту. "Мастер Женя?" неверующим голосом спросил я. "Да." Тот снова усмехнулся. Жесткий, идейный, но от этого у него крепче власть в руках держится. Взрослых нулей уже не перевоспитаешь. Надежда на их детей, которые вырастут в свободе. А он не хотел тебя убить? Ну, у нас возникла сначала недомолвка. Марк отмахнулся. Но все решаемо, если знать цену слова. Какого слова? Я сначала не понял. Любого. Все слова в инфериоре имеют значение. Мы замолчали. Я стоял в нескольких шагах, трогая пальцем промятый диск на груди. Очень даже реальная пробоина. Значит, и этот двойник очень даже реальный. Рана, причинённая мне стрём, уже затянулась. Другой Марк, уверенный в полной земной памяти, заключивший сделку с абсолютом и движущийся чётко к своей цели. А Зигфрид развёл позволил освободить нулей. Да. Когда я выяснил, что стройка Зиккурата — это не то, что на самом деле. Вот дерьмо нулячье. Этот Марк провел такую работу, и кажется, что он всегда на шаг впереди бездны. Его что, оракулы не вычислили? Это несложно, если слушать указания Абсолюта. Заметив мое недоверие, сказал Марк. «А здесь ты что делаешь?» Не выдержал я. «Ну, в погибшем приорате я должен был найти древний Зиккурат. Он связывает ордены между собой». погибшим? Да, в том преорате остановили ересь на корню. Чем спасли Весёрдин? Необходимая жертва. Марк поведал, что долго шёл по бесконечной белой пустыне, прежде чем увидел свет от этого камня. Он обернулся назад, указал на мутно сияющий алмаз на шпиле. А зачем тебе сюда? Много вопросов двойник. Поморщился собеседник. Ты считаешь это удивительным? Я нашёл себе силу улыбнуться. Этот Марк любил смехаться. Вот же нуля от твоего мира. Ладно. Здесь я найду двенадцатого просветлённого. Кого? Его зовут Дагон. Этот ноль в древности остановил огромного Опепа, которого надо теперь разбудить. Что-то в моих глазах привлекло его внимание. Ты знаешь Дагона? спросил он. О небеса, Марк, этого не может быть. И твой ангел знает Дагона. Другой Марк поскрёб бордо. Зачем будить Апепа? Бездное и оскверненное ей небо давно проботили этот орден, и здесь невозможно ничего изменить. Их влияние распространяется как зараза. Но это же инфериор. Здесь живут тысячи зверей, нули и первушники. Воскликнул я, поняв, к чему он клонит. Даже люди. Люди меня интересуют меньше всего. Другой Марк поморщился. Ну а звери? Война требует жертв. Здесь все звери давно враждуют, их самих-то свой орден не беспокоит. Анули в этом мире только будут благодарить за то, что переродятся в других орденах или мирах. Я покосился на моё копье, лежащее у ног двойника. Тот улыбнулся и прижал его ногой. "Ты извини, Марк, ничего личного", сказал он. "Но у меня сделка. Так я верну семью". "Разве я абсолютно не сказал тебе, что мёртвые не возвращаются?" сказал, "но есть другой путь". Какой? Он что-то сказал про временной поток? Пожал плечами двойник. Не моё дело вдаваться в такие тонкости. Временной поток. Он всего лишь перебросит его душу на несколько месяцев назад, но будущее это не изменит. Грустно произнесла Хали. Будущее в моих руках. Твёрдо ответил Марк. Почему он слышит меня? В пещере правды я получил такую способность от павшего херувима. Кивнул двойник. А вот и вторая нестыковка. У меня внутри вздыбилась шерсть. Семья тоже для меня важна. Ты тут не один такой. Значит, мой инфериор пойдёт, а ты счастливо будешь жить с моей семьёй? Голоса дочки и жены вырвались из сознания, подавляя мою волю. А может, так оно будет лучше? Ведь он это я. Марк, всё имеет свою цену. Не в других параллельных вселенных, это полная твоя копия. И останется, судя по всему, Только один из вас. Но в этом прерате есть те, кто также стал мне близок. И просто так уничтожить всех одним ударом, я не мог это позволить. Я сделал шаг в сторону, раздумывая, как вести бой с голыми руками. "Давай не будем, Марк", сказал другой. "Я тебе верю. Твой ангел прав. Абсолют каким-то образом нас накапировал. И что ты об этом думаешь? Пусть останется сильнейший и достойный". Он пожал плечами. Но мы боремся за одну семью. Лиза, Эльза, каждое слово больно отозвались в моём сердце. А ведь он прав. Нет, не прав, Марк. Других таких же вселенных нет. Абсурд. Перенесёт его на несколько месяцев назад, но история должна будет произойти снова. Да по хрену, ответил другой. Уж я найду способ. Не для этого я столько прошёл, чтобы наткнуться на себя тряпку. Он презрительно посмотрел на меня. А ты был в горах Ящеров? Нешидо нас спросил я. Тот поскрёб бороду. Это между зелёным и синим преоратами? Нет? А зачем? Я не ответил. Снова пошёл кругом вокруг него, внимательно глядя на копье. Я тебя не понимаю, двойник пытался подобрать слова. Инферюр это мир нулей, и сила, которую они получили в древности, обратилась против них самих. Он говорил про то, что люди, звери-первоушники, никто его не интересует. За нулей бы он ещё поборолся, но только у него свои дела. Как-нибудь в другой раз. Когда Марк метнулся ко мне, я тоже рванулся вперёд. Халле помогла, влив каплю силы, а дальше всё просто: коснуться его копья, чтобы проснулась техника, попробовать обойти и вступить в борьбу. "Семья, Марк". Другой прищурился, глядя на меня в упор. Это всё ради неё. Нет, другой Марк. Я тоже сильная воля. И это мне искать тот самый другой способ, не тебе. Удачна эта копия или нет? Я не знаю, но вот только сегодня ты пройдёшь обнуление. Мои пальцы обхватили его кулаки, мы закружились, толкая друг друга и пытаясь выбить оружие. Ради семьи. Я знаю, спокойно ответил я, бросая себя в нулевую меру. Пусть спокойно себе спит отец Апепов. боюкаемые демоном просветленным. В моей версии путешествия достойно захоронена просветленная в горах ящеров. Именно я встречал проповедника на руднике в деревне Рогачей, и это я вывел мастера Женю на чистую воду. Другой Марк закричал, удивленный сменой меры. «Какого хрена?» Он округлил глаза. «Просто пробудилось!» Я молча вмазал кулак прямо в бородатую рожу, копье полетело в сторону, и я не могу сказать, Техника скорпионов уже не работала, зато вспомнились навыки рукопашной борьбы. Главное — не отпускать. Вот только этот тоже был контрактником. Его тоже гонял сержант, и он тоже был телохранителем. Поэтому мой план оказался не таким простым, как казалось. Мы катились по песку, мутузе друг друга, все вокруг давно было залито кровью из-за разбитых носов. И мотивацией моего оппонента тоже была «Будь здоров!» «Ради нее, Марк!» Он орал. Называя имена моей жены и дочери, и с каждым ударом я чувствовал себя предателем. То есть, бездумно уничтожать целый мир ради нескольких месяцев счастья с близкими это нормально? Не знаю, почему он был таким везучим, что память сохранилась. Но одно знаю точно: близких нам обоим не накопируют. Видимо, мои сомнения дали трещину, и в какой-то миг противник оказался сверху, отвешивая мне удар один за другим. Кровь заливала глаза. Я пытался закрываться. Кротов, рявкнул я. Что? Он Цаймер, услышав ненавистную фамилию. Он здесь, в Каутграде. Другой Марк вытершился куда-то на горизонт, будто пытался разглядеть этот самый город. Что за Каут? Удар основаним ладони в подбородок оборвал ему слово. Кажется, вылетел кусочек языка, а я сразу же схватил его за руку, перекинул ноги через шею, выходя на чистый армейский залом. Если этот приём проводить неправильно, есть шанс сломать шею противнику. Сержант часто повторял об этом на тренировках и говорил, что с друзьями всё надо делать правильно. Хрустнула шея, и противник затих. Тяжело дыша, я отвалился от него, отползая, словно от прокажённого. Твою нуле очи меру. Это что было-то? Я полз, полз и полз. Марк, очнись, всё закончилось. Лучше бы и не начиналось. И остался медляться, вспоминая, что нахожусь в нулевом мире. И в толще песка такие твари, для которых ноль беззащитный лакомый кусочек. Усевшись, я посмотрел назад, след от моего побега остался явным, а вот тела не было. Вместо этого на земле кто-то сидел по-турецки. Кажется, это был ноль, в белом длинном одеянии, абсолютно лысый и белый кружок на лбу. Да чтоб вас! Неужели ещё не всё закончилось? Я не знаю, кто это, Марк. Когда Ноль заговорил, казалось, что его голос зазвучал в каждом сантиметре пространства, даже в моей голове. "Здравствуй, моя частица."